Бедный мистер Джелкс, который считал, что в подобных спорных случаях лучше всего договариваться, сразу почувствовал себя не в своей тарелке. "Но при таком раскладе, если вы действительно так думаете", запинаясь, пробормотал он. "Вам, по моему разумению, следует обратиться в полицию. Обращение в полицию не принесёт нам никакой пользы. Во всяком случае, сейчас Я уже пообщался с одним полицейским и убедился в отсутствии у него малейшей заинтересованности. При таких условиях нам вряд ли удастся возбудить дело против кого-либо, тем более что-то доказать. Но нужно иметь в виду, что доказательства в уголовном и гражданском процессе — это разные вещи, не так ли, Джелкс? Мистер Джелкс вновь ощутил под ногами твердую почву. А вы не совсем верно выразились, оживился он. Но я понимаю, на что вы намекаете. К примеру, если необходимо вченить иск British Imperial, слава богу, подумал он, что у нас такими вещами занимается Дэдмен, то на нашу адвокатскую компанию ложится бремя по продвижению дела в суде и доказательству обоснованности иска. Кажется, я не совсем поняла вступила в разговор Элинор Дикинсон Стало бы, если мы подадим на страховщиков в суд, то им снова придётся доказывать, что мой муж покончил жизнь самоубийством, несмотря на существующий вердикт офиса коронера по данному вопросу. Вы это имеете в виду? Ну да, хотя должен заметить, что при наличии такого количества соответствующих свидетельств это не составит для них большого труда. Но если вам каким-то образом удастся внушить суду сомнения в справедливости этого вердикта, адвокат снова побоялся произнести слово убийство, то у вас появится шанс выиграть дело. Ох, это большая разница, воскликнул Мартин. Если нам не придётся указывать пальцем на виновного, и достаточно будет показать, что убийство совершено, только где взять улики, чтобы добиться пересмотра дела? Вот что я хотел бы знать. В ответ мистер Джелкс смущённо хихикнул. Это, знаете ли, не по моей части, сообщил он. Впрочем, если обратиться к книгам, они дают по этому поводу весьма недвусмысленный совет: необходимо выяснить способ, мотивы и возможность. Так что остаётся найти человека или людей, которые могли бы вам получить ответы на эти три вопроса. — Имея же ответы, можно подавать в суд. — Только помните про закон о клевете, к которому может прибегнуть противная сторона, — торопливо добавил адвокат. — Благодарю, — сказал Стефан. — Вы сообщили нам чрезвычайно важные сведения. — Не за что, не за что, дорогой друг, — заулыбался мистер Джелкс, обладавший счастливым свойством не замечать иронии. — Ну а теперь, мистер Диккенсен... Без вашего разрешения отправлюсь домой, если, конечно, у вас нет ко мне дополнительных вопросов. Ну, думаю, что есть, перебил его Стефан. И так, чтобы сдвинуть дело с места, а не ограничиваться одними только разговорами на эту тему. Нам необходимо получить ответы на вопросы, о которых вы упомянули, не так ли? Как вы полагаете, их можно получить у людей которые в его случае или по службе находились в то время в отеле. Ну, это очевидно. На вашем месте, вернее, на месте вашего семейного комитета по расследованию, с улыбкой начал Джелкс, но не встретив на лицах окружающих ответных улыбок, быстро закончил фразу. Я поехал бы в отель Penbury Old Hall и попытался бы опросить обслуживающий персонал и местных жителей. «В этом-то и состоит главная проблема», — сказал Стефан. «Я уже думал об этом и пришел к выводу, что лично мне крайне нежелательно туда ехать. Во-первых, меня могут застать за этим малопочтенным занятием знакомые. Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что обслуживающий персонал выразит горячее желание помочь мне. Подобные расспросы — неважная реклама для заведения. Не говоря уж о том, что... Что как только эти люди узнают мою фамилию и поймут, зачем я задаю вопросы, то закроются как устрицы, после чего из них не вытянешь и слова. То же самое касается и Анны, если она туда поедет. Полагаю, Мартину было бы куда легче это сделать, но сомневаюсь, что смогу принести вам реальную пользу. Сразу отказался Мартин. Почти вся преслуга отеля присутствовала на похоронах, и кто-нибудь наверняка меня узнает. В любом случае, я не слишком селён по части расследований. Кроме того, если Стив считает, что мы имеем дело с убийством, разве он не может доказать это с помощью тех фактов, которые уж столь основательно изучил? "Нет", ответил Стефан. "Это просто невозможно". С теми материалами, которые у меня есть, я не смогу даже опровергнуть вердикт о самоубийстве, что, позвольте напомнить, является нашей главной целью. Хотя, конечно, могу поставить вердикт под сомнение. Так что хочу ещё раз напомнить всем присутствующим, что перед нами море работы, и кто-то должен её начать с дела в первый шаг, то есть поехал в Пентбери, как нам посоветовал мистер Джелкс. И я полагаю, для него это самый подходящий момент — выйти на сцену. «Куда выйти?» «Боюсь, вы меня неправильно поняли, мистер Диккенсон. С моей стороны, это было только предложение, и не более того. Как я уже говорил, такие дела не по моей части. Не можете же вы в самом деле требовать, чтобы я...» «А мне представлялось, что такие дела как раз по вашей части, Джелкс. Насколько я знаю...» Адвокаты постоянно бывают в отелях, ресторанах и других общественных местах, где задают вопросы обслуживающему персоналу, особенно если дело связано с разводом и тому подобными вещами. С разводом, переспросил мистер Джелкс, а мы никогда ничем подобным не занимались. Хотя, разумеется, существуют адвокатские фирмы, которые специализируются именно на такого рода делах. Так в таком случае, полагаю, нам придётся поручить эту работу сотрудникам одной из таких фирм. Мистер Джелкс мысленно увидел своих старших партнёров, которые, вернувшись из отпуска, в один голос спрашивают у него, как он посмел потерять клиента? Такой необходимости нет, торопливо пробормотал Джелкс. Просто вам нужно обратиться к специалистам в области расследований, умеющего задавать вопросы. Всё-таки, как ни крути, опрашивать прислугу в круг обязанностей адвоката не входит. И вы не можете ожидать от меня. Стефан посмотрел на него и подумал, что действительно не может может найти мне человека, который занимается подобными вещами, и как можно быстрее. Разумеется, мистер Дикинсон, у меня есть на примете такой человек. Я скажу ему, чтобы он позвонил вам и назначил встречу сказать по правдеть Жекс не знал никого, кто обладал бы хоть минимальным опытом по части расследований, но считал, что кто-нибудь из клерков фирмы обязательно найдёт ему такого типа или, по крайней мере, расскажет, где искать. А в настоящий момент его величайшим желанием было побыстрее сбежать от этого настойчивого молодого человека который, создав в своём воображении некий безумный план, фактически требовал, чтобы он, Херберт Харацот Джэлкс, принял личное участие в его осуществлении. Так что чем скорее он вернётся под крышу своей конторы на Бэдфорд-роу, тем лучше. Правда, перед уходом ему пришлось сказать ещё одну вещь. Хочу довести до вашего сведения, и говорил исключительно на тот случай, если у вас не заладится с расследованием, что предложение компании будет оставаться в силе в течение ещё 14 дней, произнёс адвокат. Разумеется, я получу письменное подтверждение этого предложения, но вы должны иметь в виду, что в вашем распоряжении имеется целых 2 недели, чтобы окончательно решить принять его или отвергнуть. Но мы уже его отвергли, ответил Стефан, и Эдвард сжимает губы. Что же в таком случае решать? Погодите минутку, сказал Мартин, задумчиво глядя на адвоката. Всё-таки в этом что-то есть, не находите? 2 недели вполне достаточный срок, чтобы понять, выйдет ли что-нибудь из затей Стивова. Мартин обернулся к присутствующим. Предлагаю потратить это время на доказательство нашей теории, но уж если из этого ничего не выйдет, то взять обещанные компанией 30 сотен фунтов и считать, что с нами обошлись довольно гуманно. Ну, Энни, что скажешь по этому поводу? Анна повернулась к Стефану. Ты уверен, что будешь отстаивать свою позицию, спросила она. Действительно думаешь, что отца убили? Да, я так думаю. Девушка приложила руки к глазам. У меня такое чувство, что мы переходим от одного ужаса к другому, пробормотала она. Полагаю, Мартин всё-таки прав. По крайней мере, за это время мы сможем окончательно сделать выбор. "Да, я бы очень хотел, чтобы вы как следует обдумали предложение компании", заметил мистер Джелкс, поднимаясь с места и начиная пробираться к двери помните о нём, чтобы постараться привыкнуть к этой мысли. Мне кажется, за две недели преступник вряд ли явится к мистеру Дикинсону. С этой пародией на шутку, которую как и прежде не встретила у собравшихся ни малейшего отклика, мистер Джелкс вышел из комнаты. "Надутый осёл", воскликнул Стефан, глядя в окно на солидную фигуру адвоката торопливо удаляющегося от дома Дикинсонов. А мне следовало знать, что никакой помощи от него не дождёшься. А мне наоборот, кажется, что он нормальный парень, обратил Мартин. Конечно, твои слова шокировали его, и поначалу он никак не мог в них поверить, как прочим и все мы. Но то, что он выбил для нас 2 недели у страховой компании, делает ему честь. За 2 недели человек может многое чего сделать. По-моему, ты упустил из виду, что это нам всем предстоит многое сделать за 2 недели. У меня четырёхнедельный отпуск, но 2 недели уже прошли, а работа предстоит большая. Ты прав, мне ещё повезло, потому что от моего отпуска осталось целых 3 недели. Но сейчас в любом случае нам делать нечего. И остаётся только ждать, когда мистер Джелкс найдёт того ловкого парня, о котором говорил. Хотя сама идея такого рода изысканий и опросов преслоги отелей мне определённо не по нутру. Кто знает, что выплывет наружу во время подобного расследования? Мартин мегнул под толстыми стёклами очков. Ох, кажется, я уже отсидел ногу. Ни у кого нет желания прогуляться по хиту. Так как никто не выразил желания составить ему компанию, Мартин отправился на прогулку в одиночестве. Как только он ошался, она подошла к Стефану и сказала: "Мне нужно поговорить с тобой". "О чём?" "О жуткой ссоре, которая случилась у нас позапрошлым вечером". "О, господи, да я уже совершенно забыл о ней". "А вот я не забыла и только что подумала, что ужасная мысль" которую ты сегодня высказал, пришла тебе в голову после нашей стычки. «Ты называешь ужасной мою мысль о том, что смерть отца произошла нет несчастного случая?» «Да, и я была потрясена, когда ты сегодня ее озвучил. Но представляю, каково было тебе, когда я наговорил о тебе гадостей. А вот ты и не выдержал и пошел на крайности». Мне надо ничего больше говорить, а то излополучное ссори сестрица. Мы оба тогда наговорили друг другу глупостей. Так что давай забудем об этом. Неожиданно зазвонил телефон. Стефан снял трубку. Звонил мистер Джелкс из своего офиса. Я нашёл человека, который вам нужен. Его фамилия Элдерсон. Сможете встретиться с ним завтра утром? Спросил он и назвал адрес на Шавсбери-авеню. "Спасибо", ответил, выслушав адвоката Стефан, и положив трубку, расхохотался. "В чём дело?" взволнованно спросила Анна. "Я, прости", пробормотал Стефан, борясь с приступом неконтролируемого смеха. "Оно мне представляется, что благодаря усилиям Джелса наше расследование грозит обернуться настоящим фарсом". И коротко рассказал ей о разговоре с адвокатом. "Не вижу в этом ничего смешного", заявила Анна. "Возможно, ты права. В любом случае, завтра мне нужна совершенно ясная голова. Но сейчас, извини", и снова начал смеяться. Состояние, близкое к нервному срыву, способно творить с людьми чудеса, как бы то ни было. Когда Мартин вернулся с прогулки, сидевшая на диване Анна буквально давилась от хохота.